Суд богов. Возможно, это было провидение, а может просто случайность, но в том, что произошло в Шоухеде, была какая-то странная фатальность, которая произвела глубокое впечатление на Финлия Хислопа. Он никогда этого не забывал. Весной того года в районе бар была эпидемия скарлатины, что вызвало у молодого доктора серьезную тревогу. Началась эпидемия в мае. Заболевание протекало в тяжелой форме. Страдали от него в основном дети младшего возраста в округе. Причем эпидемия не проявляла никаких признаков ослабления. Шли недели, и один случай болезни тут же следовал за другим, несмотря на все усилия Хислопа. Он решил выяснить происхождение эпидемии, не ожидая никакой помощи от местных органов здравоохранения. В это время должность представителя данных органов в Ливинфорде. Занимал доктор Снодди, личность мелкая, но с большим самомнением. Он считал свой пост с сникурой и был вполне удовлетворен тем, что получает жалование в 50 гней в год, не прилагая никаких усилий, чтобы его оправдать. Около недели Хисло проводил тщательные наблюдения и пришел к определенному выводу. Для всех случаев заболевания, с которыми он встречался, был характерен один общий момент – молоко. поставляемая с одной и той же фермы по соседству с Барлоун, известной как Шоухед. Чем больше Хислоп анализировал это, тем больше убеждался, что болезнь распространяется через молоко из Шоухеда. У него, разумеется, не было никаких прямых доказательств, только интуиция, но этого было достаточно, чтобы он решил действовать немедленно. Утром следующего вторника он оказался в Шоухеде. Это было красивое место. с побеленными фермерскими постройками, на фоне которых уже начинали цвести вьющиеся розы. Все, насколько хватало глаз, выглядело приятным и ухоженным. Неудивительно, что Рэп Хэндри гордился своей фермой, с ее отличным молочным хозяйством и стадом породистых джерсийских коров, которые часто получали призы. Известный как Шоухэт от названия его родового поместья, Рэп был фигурой примечательной, крупный, смуглый, кряжестый. лет пятидесяти, с седыми волосами, зычным голосом и кулаками размером сокорок. Вся жизнь Шоухада была связана с его фермой и его молодой женой Джинни, на которую он недавно женился. Когда Хислоп постучал в зеленую дверь фермерского дома, ему открыла Джинни, но на его вопрос она улыбнулась и покачала головой. «Нету», — ответила она, — «хозяина нету дома. Он отправился в Артфилан на рынок с какой-то живностью, вернется только днем». Она была хорошенькой, новая хозяйка шоухода, пухленькая и бойкая, с розовыми щеками и прекрасными волосами цвета меди, аккуратно заплетенными в косу. Она была опрятной и чистенькой, как с иголочки. И когда Хислоп увидел ее на фоне ухоженной фермы, то засомневался в своих подозрениях. «Значит, шоухода нет дома?» — произнес он, стараясь потянуть время. «Да», — ответила она, — «но он вернется около четырех». Тогда и заходите, или скажите, что ему передать». «Я зайду», — сказал Хислоп и добавил не без неловкости. «Вообще-то, миссис Хендри, я пришел по не совсем приятному поводу. Меня волнует эпидемия скарлатины, и я считаю, что во всех случаях, даже если не тыкать пальцем, это связано с молоком из шоухода». Он сделал паузу. «Я подумал, нельзя ли мне кое-что посмотреть, чтобы понять?» «Не здесь ли случайно кроется причина всех неприятностей?» При этих словах ее лицо помрачнело. «Скарлатина?» — возмущенно воскликнула она. «Связывать ее с нашим отличным молоком? Я никогда не слышал ничего более возмутительного. Конечно, доктор Хислоп, раз вы пришли по такому поводу, то вам лучше повидаться с хозяином». И она захлопнула дверь прямо перед носом Хислопа. Обескураженный этой неудачей и возмущенный, Хислоп продолжил обход своих больных. Он было уже решил отказаться от своей затеи, но в следующем же доме обнаружил, что мальчику Ленноксу одному из его больных стало хуже, а у брата этого мальчика появилась тошнота. И Хислоп решил довести первоначальный план до конца. В полдень, вернувшись в Арденхаус, он сообщил о своем намерении Камерону. «Похоже, что это молоко. Совершенно верно». тихо произнес пожилой доктор. «Судя по тому, что ты говоришь. Однако, лично я все же так не считаю. У Шоу образцовое местечко». Он помолчал. «Сходи и повидайся с ним, но будь осторожен. Он обидчивый, как черт, и вспыльчивый, как порох». В тот же день Хисло повернулся на ферму и снова постучал в зеленую дверь. Ответа не было. И, решив, что Шоу должно быть занят в своем хозяйстве, Хислоп направился через двор к коровнику. Когда он вошел, работник приводил коров, готовясь к вечерней дойке. Хислоп наблюдал за великолепными, гладкими животными, когда они занимали свои стойла. Затем он понаблюдал, как Дуглас Ор, известный под именем Дугл, взял трехногий табурет и начал доить. Хислоп вопросительно уставился на Дугла, потому что у юноши был бледный, болезненный вид, а на шее у него была красная фланелевая повязка. Хисло поздоровался с ним, и Дугал поднял голову. «Я понятия не имел, что вы здесь, доктор. Хотите стакан молока?» Кислоп покачал головой. «Сегодня я обойдусь без молока, Дугал», — и указал на красную фланелевую повязку. «А что у тебя с шеей?» Дугал натужно рассмеялся. А, ничего страшного. Несколько недель назад у меня болело горло, и мне было немного нехорошо». Взгляд Хислопа стал более пристальным. «Больное горло?» — повторил он, а затем спросил. «А при этом у тебя не было сыпи?» «Сыпь?» — повторил Дугол. «А что это такое?» Хислоп начал было объяснять, но тут обратил внимание на руки Дугала, и ему все стало ясно. Руки были покрыты отслаивающимися чешуйками кожи. Хислоп мгновенно распознал эти симптомы. Не могло быть никакой ошибки. тонкая, похожая на отруби шелушение, неизменно сопровождающая скарлатину в купе с болью в горле убедила доктора, что Дугол болел именно этой болезнью, возможно, в легкой форме, но достаточно активной, чтобы стать источником эпидемии, поразившей округу. Внезапно громкий голос нарушил тишину и заставил Хисло пообернуться. Значит, вы здесь, так? Пришли шпионить и совать свой нос в чужие дела? Это был шоухэд, потемневший от гнева со сжатыми кулаками. Позади него стояла Джинни. Момент был неприятный, но Хислоп встал перед хозяином фермы лицом к лицу. «Мне очень жаль, Шоухед, но у меня нет выбора. Это просто необходимость». Он указал на Дугласа Орра. «У него была скарлатина, вероятно, в легкой форме, но этого достаточно, чтобы пострадали многие. Похоже, вам придется закрыть молочное хозяйство на неделю или две». «Что?» — взревел Шоухед. «Как вы смеете говорить мне такое?» «Будьте благоразумны, Шоухед», — как можно убедительнее сказал Хислоп. «Я знаю, что у вас все содержится в чистоте, но факт остается фактом. Именно отсюда пошла инфекция». «Инфекция?» — чуть не задохнулся Шоухед. «Отсюда! Как вы смеете говорить такое? Мы все здоровые на этой ферме!» «Да, но Дугл», — возразил Хислоп. «Дугл такой же здоровый, как и все мы», — воскликнул Шоухад. «У него немного болело горло, и не более того. Это безумие считать, что мы должны закрыться из-за этого». «Я говорю вам, что у него была скарлатина», — настаивал Хислоп. «У него кожа шелушится. Вот что заражает ваше молоко». Вены на лбу Шоухада чуть не лопнули от распиравших его чувств. «Хватит!» — гаркнул он. «Подумать только! Мое отличное молоко заражено! Это чудесное вкусное молоко! Таким и было всегда! Многие с удовольствием его пьют! Вот! Смотрите!» Он в ярости схватил ковш и погрузил его в молоко. Подняв полный до краев ковш, он с вызывающим видом выпил половину сам, а затем отдал ковш Джинни. Она улыбнулась и до последней капли допила молоко. «Вот», — продолжал Шоухед, — «это вам доказательство того, что мы думаем о нашем молоке. Моя жена пьет его, и я пью его. Если вы осмелитесь сказать еще хоть слово против него, предупреждаю, что вы горько пожалеете об этом». «Мне жаль, что вы так восприняли это», — сказал Хислоп. «Вы все только усложняете, но я вынужден остановить эпидемию». Хисло отправился прямо к доктору Снодди, изложил суть дела этому маленькому человеку и потребовал, чтобы он немедленно принял меры, дабы справиться с ситуацией. Снодди уставился на Хисло, получая удовольствие от того, что молодой человек так или иначе пришел просить его об одолжении. Он не испытывал особой любви к Хисло с тех пор, как был унижен в связи с делом Александра Динса, и его мелочная натура радостно ухватилась за эту возможность отомстить молодому доктору. — Я, конечно, займусь этим, — заметил он покровительственным тоном. — Но, честно говоря, я не вижу оснований для вашего обвинения. Нет никаких положительных доказательств наличия сыпи и скарлатины. Вы должны помнить, насколько это серьезно — просить человека закрыть его молочную ферму из-за необоснованных, возможно, предположений. Хислоп вспыхнул. — Предположение подтвердилось, — воскликнул он. «Этот даяр источник инфекции! Я не прошу вас сделать мне одолжение. Я говорю о том, что ваша обязанность — закрыть молочную ферму Шоухед. «Да что вы!» — воскликнул Снодди. «Хорошо, я займусь этим, когда у меня будет время. Я дам вам знать через день-другой». Хотя хислопо и удручала эта мелочная официальная волокита, Он сделал все, что от него зависело, и теперь ему оставалось лишь ждать решения Снодди. Он ничего не сказал Камерону, но на следующий день, когда они сидели за ланчем, им принесли записку. Хислоп прочел ее и, вскрикнув от возмущения, бросил ее на стол перед Камероном. «Взгляните на это! Да он просто тупица из тупиц!» Записка была от Снодди. И в ней кратко говорилось, что после полного расследования известных фактов официальный представитель органов здравоохранения Ливенфорда не нашел никаких оснований для закрытия молочной фермы Шоухед. Ты уверен насчет Дугала? – спросил Камерон. Уверен настолько же, насколько в том, что нахожусь в этой комнате. Что ж, вздохнул Камерон. Именно этого и следовало ожидать от Снодди. Но мы ничего не можем с этим поделать. «Мы должны смирно сидеть и надеяться на лучшее». «Чтобы из-за этого зараженного молока заболело еще дюжина человек?» «Нет уж, спасибо!» Вскочив, воскликнул Хислоп. «Будь я проклят, если позволю им это!» «Раз мы не можем удалить их официально, то сделаем это иначе!» «Я скажу каждому пациенту в Барлоуне, что во всем виновато молоко Шоухеда!» «Я разнесу эту информацию по всей округе!» Возмущенной позицией Снодди, молодой доктор решил действовать и сдержал слово. Во время своих визитов к больным, он осторожно, но настойчиво высказывал свое мнение о молоке из Шоухода, как причине эпидемии. В мгновение ока слухи облетели барлоун, куда главным образом и поступало молоко из Шоухода, и через пару дней все только и повторяли слова Хислопа. Мнения разделились. Разговоры не утихали, и эта тема стала главным предметом интереса в городке. Считая, что он только выполняет свой долг, Кислоп упрямо стоял на своем, но в пятницу на той же неделе ему вручили документ, который потряс его. Это был иск от Шоухеда о клевете, поданный в суд через Логана местного адвоката. Кислоп отнес зловещее предписание Камерону, который молча изучил его. — Чего-то подобного я и боялся, — сказал Камерон. — Он опасный человек, этот Шоухед, когда его заденут. «У меня есть оправдание!» — воскликнул Хислоп. «Вы же знаете, я действовал из лучших побуждений!» «Что ж», — произнес Камерон, — «именно это ты и должен заявить суду». Возможно, это была не ахти какая поддержка, поскольку Камерон больше ничего не сказал. Но Хислоп знал, что старик на его стороне. Тем не менее, время шло. И когда он представлял себе, что вскоре должен будет явиться в суд как обвиняемый по иску Шоухада, Дрожь пробирала его. Прошел день, еще один. На третий день, когда Хислоп мрачнее тучи сидел в приемной, вошел Камерон с выражением ужаса на лице. «Ты слышал новость!» — воскликнул он. «У нее тяжелая форма скарлатины. У Джинни — жены Шоухода». Хислоп был потрясен. И тут же в его памяти всплыл образ Шоухода, как он с вызывающим видом передает Джинни ковш с молоком, а она пьет. Теперь уже не осталось никаких сомнений. Вот оно, убедительное доказательство его правоты. «Ты хоть понимаешь?» — спросил Камерон. «Это полностью оправдывает тебя. Теперь они отзовут свой иск. Да что там, дружок? Говорят, что шоуха чуть с ума не сходит от горя и тревоги. Это кара». «Да, возможно, это кара. Возможно, это решение высшего суда», — сказал Хислоп. Ливенфорд ахнул от такого сенсационного поворота событий, и мнения большинства склонились в пользу молодого доктора. Он одним махом стал защитником горожан и всего здравоохранения Ливинфорда. Но он ни от кого не принимал никаких поздравлений, поскольку пришло известие, что Джинни Хендри безнадежно больна. Шоухед запретил вести ее в больницу, и теперь действительно молочное хозяйство было закрыто, и вся ферма изолирована. Стревоженный сно, занимавшийся лечением, вызвал специалиста из Глазго. Несмотря на все это, Джинни Хендри становилась все хуже. В воскресенье стало известно, что она при смерти. Вечером того же дня в гостиную, где сидели Камерон и Хислоп, вошла экономка Джанет и тихо сказала. «Теперь все кончено. Джейми только что принес новость. Жена Шоу умерла. Шесть недель спустя... Хислоп впервые столкнулся с Шоухадом. Фермер совершенно разбитый и тяжелой утратой возвращался с кладбища. Хислоп остановился, и Шоухад чуть ли не машинально тоже остановился. Взгляды двоих мужчин встретились, и каждый прочел на лице другого то, что обоим было до мучительной боли известно. Если бы Шоухад внял совету Хислопа, его жена живая и здоровая была бы сейчас рядом с ним. Стон сорвался с бледных губ фермера. и он протянул руку, которую хисло пожал. Это был жест горького раскаяния и заверения в дружбе.